Когда сталкиваются галактики? Меня поселили в студенческом общежитии, причем не где-нибудь, а в корпус Кристи. Поэтому я старался держаться в тени. Я отрастил бороду, загорел и немного поправился, поэтому люди узнавали меня с трудом. Я выступил с лекцией. В ответ на несколько язвительных вопросов я сказал коллегам, что считаю математику невероятно опасной территорией, и что люди уже изучили ее вдоль и поперек. «Двигаться дальше», — сказал я, — означает ступать на нейтральную полосу, полную неведомых угроз. Среди слушателей была хорошенькая, рыжеволосая молодая женщина, в которой я сразу узнал Мэгги. Она подошла ко мне после лекции и спросила, не хочу ли я посидеть в шляпке с перьями. Я сказал «нет». И она, похоже, поняла, что я не передумаю. Задав на прощание игривый вопрос насчет моей бороды, она вышла из аудитории. Потом я пошел на прогулку, смещаясь под действием естественного тяготения в сторону колледжа Изабель. Далеко идти не пришлось. Вскоре я увидел ее. Она шла по другой стороне улицы, не замечая меня. Странно, каким важным был этот миг для меня и каким незаметным для нее. Но потом я напомнил себе, что при столкновении галактик одна проходит сквозь другую, Я едва дышал, глядя на нее, и даже не заметил, что начался дождь. Я был заворожен ею, всеми одиннадцатью триллионами ее клеток. Странно, как разлука усилила мои чувства к Изабель. Как тоскливо стало без милой сердцу каждодневной возможности просто находиться рядом с ней, буднично разговаривать о том, как прошел день, без скромного, но несравненного уюта совместной с ней жизни. Я не видел высшего смысла в существовании Вселенной, кроме существования в ней Изабель. Она раскрыла зонт, словно обыкновенная женщина, раскрывающая зонт, и пошла дальше, остановившись только, чтобы подать монетку бездомному в длинном плаще и с больной ногой. Это был Уинстон Черчилль.